Глава 17. По крупицам. "Ник, я считаю, что отправляться на Таури настоящее безумие", поделился мыслями Ирак. "Да, у нас есть бут, но этого недостаточно, чтобы пройти мимо их охранных систем, перехватчиков и противокорабельных пушек". "Не волнуйся, у Шрама появился какой-то безумный план, а этот тип всегда знает, что делает, иначе не прожил бы так долго в этой профессии". Если бы у охотника за головами не было уверенности в том, что его план сработает, он бы не взялся за его реализацию. "Скинешь координаты?" поинтересовалась девушка, и я молча отправил ей информацию. "Куда их занесло?" простонала Эра. "Нам туда целую вечность лететь." "Выбора нет," отрезал я, показывая, что не намерен обсуждать эту идею. "Если мы должны прибыть по координатам, Значит, нужно выполнить эту задачу. Чему меня научила работа агентом в корпорации, так это тому, что нужно чётко следовать плану и не подводить компаньонов. Следовать хотя бы до тех пор, пока он не начинает трещать по швам. Вот тогда каждый действует по своему усмотрению, и именно от импровизации и расклада сил зависит успех дела. Да, и ещё. Эра будь так добра, проложи курс мимо обитаемых планет с орбитальными станциями. Где можно присмотреть какой-нибудь корабль? У нас есть деньги на новый корабль? Удивился Ирк и даже отодвинулся от панели управления, чтобы посмотреть мне в глаза. Если бы всё так было просто, я бы сказал купить, но денег у нас нет, поэтому просто присмотрим и подумаем, как бы его заполучить. В крайнем случае заделаемся караванщиками, если торговый эскадра будет идти в нужном направлении. В любом случае с этим исминцем пора прощаться. Слишком мы насладились за последнее время. Думаю, корпораты уже вбили данные корабля в свои списки и прочёсывают галактику. До ближайшей орбитальной станции мы так и не добрались, потому как впереди замаячила новая опасность. "Ник, кажется, у нас проблемы", произнёс Ирик, глядя на экран, где отображались показания наших датчиков. Группа из 4 кораблей заметила нас и направляется навстречу. Уйти не получится. Ладно, давай посмотрим, кто там. 4 корабля. Не похоже ни на имперцев, ни на корпоратов, а на шахтёров или авантюристов, как и подавно. Кажется мне, что это пираты, закричал Игорь, прежде чем я успел додумать свою мысль до конца. Да, это определённо пираты. Иначе кто будет создавать целую эскадру из летающего хлама? В другой ситуации я бы расстроился, но теперь скажу, что даже рад пиратам. "Ник, не могу с тобой согласиться", мрачно ответил мой пилот. "Пираты это всегда паршиво, потому как они словно падальщики: сильных противников обходят стороной, а в слабых вцепятся мёртвой хваткой и не упустят добычу, сколько ни брыкайся. Ты недостаточно знаешь о пиратах, мой друг", снисходительно ответил я, садясь в кресло первого пилота. Все свободные искатели удачи прячутся на затворках галактики, а в звдешних краях остались только прикормленные головорезы, руками которых можно проворачивать грязные делишки, не опасаясь за собственную шкуру. И как ты думаешь, кто прибрал их к рукам? Корпораты? Именно. Эра, вызывая их флагмана Уже через минуту пираты приняли наш вызов. На экране показалось недовольное лицо капитана, а за его спиной выстроилась целая группа с бластерами в руках. Пазёры всегда пытаются побряцать оружием и показать силу, даже когда это не требуется. Кажется, этих ребят я знаю. Они промышляют разбоем достаточно долго, чтобы я успел застать их в бытность агентом корпорации. Лично не сталкивались, что уже не может радовать и иначе они раскусили бы меня в два счёта. Не понял. Айкензур не зложен, с наигранным недовольством произнёс я вместо приветствия. "Я, Айкензур", рявкнул пират. "Ты щенок, а не Айкензур. Сделай два шага в сторону, чтобы мне было лучше видно настоящего Айкензура, а не твою заросшую рожу". Пират немедленно послушался моего приказа, а один из стоявших за его спиной товарищей громко рассмеялся и захлопал в ладоши. "Браво, корпорат!" Не знаю кто ты, но тебе удалось меня удивить. Как вас вообще занесло в эту систему? Не как потерялись, капитан ухмыльнулся и принялся рассматривать, что происходит у меня за спиной. Мы схлестнулись с имперцами на одной planetке в паре звёздных систем отсюда. Вы понесли большие потери. Помощник главы корпорации Элиодор Бут ранен и находится в медицинской капсуле. Поэтому от имени капитана корабля буду говорить я. Пилот корпорации Юникорн Дарий Микович. Я нарочно назвал один из своих фиктивных псевдонимов, под которым работал в корпорации. Во-первых, я привык к этому имени. За 2 года скитаний по пустынным планетам. Во-вторых, у пирата явно не было доступа к корпоративной базе, и он не мог проверить, числится в корпорации некий Дарий Микович или нет. Зато имя Ника Савина он наверняка слышал, и использовать его сейчас никак нельзя. Да, я определённо рисковал. Но какая к этому Айкензуру разница, если корабль принадлежит корпоратам? Мы все одеты в униформу, а командование взял на себя пилот. Разве что повреждения на первый взгляд не были столь существенными, и опытный глаз пирата мог это заметить в два счёта. Но Айкензур не раскусил обман или пока не подал виду, что обо всём догадался. Чем могу помочь, господин Микович? Мы кое-как залатали нашу птичку, но далеко уйти не сможем. Нужно верфь, где можно провести ремонт, разумеется, за счёт корпорации. Я заметил, что капитан заметно поморщился, когда услышал, что ремонт будет проводиться за счёт корпорации. Тут не нужна помощь бортового помощника, чтобы понять, что корпорация не будет возмещать ремонт напрямую, а сделает откат или окажет услугу в будущем. Благодарность сомнительная, но за покровительство приходилось платить, и пираты нехотя шли на такой шаг. «А заодно я бы хотел арендовать один из доступных кораблей для своего экипажа, чтобы поскорее доставить господина Будда до ближайшей базы корпорации. Желательно, чтобы корабль не был замечен в грязных делах». «Чистую птичку выходит!» Айкин Зур ненадолго задумался. «Это мы можем организовать!» — Но сами понимаете, что в нашем положении это дорого стоит. Нужна какая-нибудь гарантия. Пусть этот эсминец и будет гарантией. Если нужно, можете даже забрать его себе, мне плевать. Разумеется, ни один пират не осмелится забрать корабль корпоратов даже в учет долгов. Но больше мне было нечего ему предложить, и он это прекрасно понимал. — Ладно. Держите координаты, доставим вашу посудину на верфь. А потом посмотрим, какой кораблик вам подогнать. Пираты оборвали связь, а я с шумом выдохнул. Не уверен, что этот раунд за нами. Они могут попросту затащить нас к себе в логово и там потихоньку прикончить. А если кто и спросит о пропавшем корабле, разведут руками и скажут, что так и было. Конечно, присутствие на корабле помощника главы корпорации имело свои преимущества. Пираты понимают, что Элиадора будут искать, а значит, его пропажа не сойдёт головорезм с рук. С другой стороны, я ведь не знаю, как обстоят дела у корпоратов. Если чаша весов склонится на сторону имперцев, тот же Айкензур с радостью сдаст Буда законной власти в обмен на прощение прошлых грехов. В любом случае уходить с пиратами нельзя. Нужно играть свою партию до конца и выбивать приемлемые условия. Да, они будут проталкивать свою линию, но куда им деваться? В случае боя мы, конечно, проиграем, но минимум один корабль превратим в космическую пыль. Нек Теперь ты понимаешь, что мы в полной заднице. Набросился на меня ирак. Спокойно. Выходим на второй раунд переговоров. Я снова вызвал капитана, и на этот раз на экране появилось изображение самого Айкензура. Что не так, пилот? Поинтересовался у меня глава рес. Всё не так, капитан. Мне нужно как можно скорее доставить помощника главы корпорации в безопасное место, пока мы будем тащиться за вами, а затем обратно потеряем ему время. Дела корпорации не ждут. Не знаю, как вы, а я не хочу лишиться своего места пилота и попасть на рудники только потому, что не выполнил задачу и не доставил важную шишку вовремя. И что ты от меня хочешь? Где я возьму тебе подходящий корабль? Да любой из этих нам пригодится, разумеется, не флагман. Я сам пилоты понимаю, насколько тяжело прощаться с родным кораблём. О, вы, но они все в розыске, заметил Айкензур. Да плевать, что его ищут. Если снова нарвёмся на имперцев, нас в любом случае не отпустят без боя. Это да. Навратили ли вы делов? покачал головой капитан, но по его лицу было видно, что он думает совсем о другом. Ладно, забирайте малютку Эрла. Нам выдали самый крошечный корабль из эскадры. По сути, это был корвет, но как же его изуродовали многочисленными модификациями. Да, огневой мощи у этого кораблика стало побольше, но пришлось расплачиваться размерами ангара и парой комнат экипажа. Малютку Эрла явно готовили для выполнения боевых задач и не особо забивали себе голову перевозкой трофеев и провизии. Да и экипажу, судя по всему, приходилось спать в ангаре, либо прямо в кабине пилота. Об этом говорил мусор в кабине пилота и наскоро смотанные спальные мешки в ангаре. Руки бы оторвал за такое отношение к технике. Не удивлюсь, если эта жестянка отрубится где-нибудь на середине пути из-за замыкания в проводке или даст утечку в корпусе. Многочисленные заплатки и вмятины говорили о том, что кораблю не раз приходилось участвовать в жестоких боях. Конечно, менять эсминец на корвет, еще и такую развалюху, было безумием, но в нашем случае это была замечательная сделка. После непродолжительных манипуляций медицинскую капсулу решили оставить на Исминце, потому как в условиях открытого космоса и недоступности специального оборудования, перетащить её на борт корвета не было никакой возможности. Да и не было здесь места для установки капсулы, потому как вместо медицинского блока было оборудовано ещё одна огневая позиция. Я уже прикинул, что Ирку и Эру придётся переквалифицировать в канониров, но даже так мне тоже найдётся пара носовых пушек, с которых можно пострелять. только бы эта коряга не развалилась. После первого же залпа. Вы как хотите, а я не буду снимать скафандр, пока мы не доберёмся до орбитальной станции, прошептал Ирик, глядя на наш новый корабль. Мы вас сопроводим до границ звёздной системы на случай, если вас угараздит наткнуться на имперцев или в края барзеавших головорезов, пообещал Айкензур. Сами понимаете, сейчас времена смутные, поэтому «Рейдеры ищут любой возможности нажиться, а вы еще и на таком корабле, что не понять, кто и откуда. Но за пределами звездной системы нашей поддержки не ждите. Это уже не наша сфера влияния, и туда мы не сонимся». Айкинзур не подвел. Часть команды перебралась на эсминец и направилась на нем на пиратскую верфь. А остальные, под командованием самого капитана, провели нас до края звездной системы. Дальше нам пришлось лететь самим, чему я даже больше обрадовался». Видимо, судьба решила больше не испытывать наши силы, потому как через несколько дней мы добрались до места с обозначенными координатами и успешно пристыковались к орбитальной станции. Я дольше ломал голову над тем, как объяснить происхождение корабля персоналу станции, но всем оказалось наплевать, что за жестянка стоит на стыковочном месте. Считали данные транспондера и успокоились. Оставив Ирак и Эру приглядывать за Буддом и кораблем, я прихватил с собой сэра Железяку и отправился искать ребят. Летающий дроид привлекал слишком много внимания, поэтому я решил временно перевести его в режим ожидания и спрятал в рюкзак за спиной. Пусть заодно прикрывает меня с тыла. Нужное стояночное место я отыскал далеко не сразу, но мне на выручку пришел квадр, а точнее его отборная ругань, которую было слышно еще в начале ряда. Судя по тону, ремонт корабля шёл совсем не по плану. Привет, бездельники, вижу, прохлаждаетесь, произнёс я, остановившись у трапа. Саватся дальше не спешил, потому как слишком хорошо знал своих друзей. У них наверняка припасено с дюжину неприятных сюрпризов для незваных гостей. "Ник!" заорал квадр, бросил инструменты и с молодецкой удалью рванул ко мне, будто и не было у него тех пяти десятков лет. Старый шахтёр ждал меня в объятиях, будто родного сына, который вернулся домой с войны. Следом за ним из корабля выскочил Сальв. Инженер не был настолько эмоциональным, но всё же довольно улыбался. Ещё одним человеком, который встречал меня, был Клаус. Напарник Шрам стоял в проёме, скрестив руки на груди, и наблюдал за нашей встречей с почтенного расстояния. Интересно, почему этот шрам не забрал его с собой? Не доверяет нам и хочет, чтобы его человек присмотрел затем, как идут дела, или решил не брать с собой компаньона, который может испортить дело. В любом случае, с головорезом отправился Каин, так что там есть кому позаботиться о его жизни и здоровье. А где Рокси? Только не говорите, что она отправилась на землю вместе с Ашрамом. После моего вопроса Клаус потупил взгляд и поспешил затеряться, что для не умеющего держать язык за зубами бойца было совсем не свойственно. Ник. С Рокси случилась беда. Начал квадр тщательно подбирая слова. Долго объяснять, но ты уж наберись терпения. Давай сначала суть, а потом уже детали. Что с ней? Погибла. Когда мы пытались избавиться от бомбы на корабле. Ты вообще знал, что корпораты заминировали почти весь флот империи? Мы сначала подумали, что это такой подарок от Конрада, а потом оказалось, что генерал не при делах. Ладно, нечего здесь болтать. Слишком много ушей вокруг. Произнёс я, смотревшись по сторонам. К нашему счастью, рядом никто не слонялся, но это не значит, что нет прослушки, которая записывает и передаёт куда следует все разговоры. Именно поэтому я хотел продолжить беседу на корабле. Судьба Рокси меня, конечно, расстроила. За время разлуки чувства к девушке немного остыли, а вместо страсти не появилось ни любви, ни привязанности, но всё же я искренне надеялся, что девушка переживёт эту бурю и начнёт новую жизнь. Со мной её точно ничего не связывало. Я знал о ее желании выйти из игры. Чисто технически это получилось. Правда, не совсем так, как она этого хотела. Как успехи с ремонтом? Решил я сменить тему для разговора. Несмотря на то, что вы всегда сомневаетесь в моих возможностях, начал техник, но я его перебил. Сальф, хватит. Все прекрасно понимают твою уникальность и ценят твое мастерство. Поэтому не стоит каждый раз выпячивать это на показ. Давай ближе к делу. На удивление техник нисколько не смутился и мгновенно выполнил мой приказ. Выходит, он тоже считал меня лидером. Мы на завершающей стадии, но отсутствие некоторых деталей не позволяет продолжить ремонт. А если позаимствовать их с другого корабля, предложил я. Где же нам взять такого донора? с грустью произнёс Сальв. Если мы снимем часть обшивки и уплотнители, корабль уже никуда не полетит. Тебе дать номер стояночного места, произнёс я, посмотрев на техника. Но знаешь, будет лучше, если я пройду с вами. Не хватало, чтобы вы перебили друг друга. Квадры и Клауса оставили присматривать за кораблём. Как оказалось, они где-то откопали ещё и девушку-кока по имени Клементина. С собой я взял только Сальва, и то лишь потому, что техник должен осмотреть корабль и определить, какую часть мы будем с него снимать. Пришлось справляться своими силами, потому как никто не станет разбирать корабль, на который у нас нет ни документов, ни специальных разрешений. хорошо удалось договориться с транспортировщиком, который перевез часть корпуса к стояночному месту, где нас ждали квадр и команда. Я поборол желание продать остаток малютки Эрла, хоть за бесценок. Мало ли какие трудности могут возникнуть. А искать того, кто примет эту груду металла, просто не было времени. «В общем, нашел я парня, у которого есть торпеды», заключил квадр, вернувшись из-за бегаловки, где крутились добытчики, авантюристы, караванщики и всякие оборванцы. — Плохая новость заключается в том, что они есть только у одного человека. И торпед всего двенадцать штук. — А нам сколько нужно? — немедленно поинтересовался я, потому как до сих пор не знал всех деталей плана до конца. — Чем больше, тем лучше, — ответил шахтер. — В идеале забрать все, вот только кто нам их продаст. — А хорошие новости будут? — Я нашел потенциального покупателя для барахла, которая осталась от «Малютки и Орла». Это все тот же делец, у которого есть торпеды. Вот только он не согласен на взаимовыгодный обмен и предлагает нам за развороченный корвет сто двадцать тысяч. — Чуть больше сотки за корвет? — вспылил Сальф. — Он в своем уме. Хотя, если учесть, что он все равно в таком состоянии, что далеко не полетит, почему бы и нет? Где вы его вообще взяли? — позаимствовали у пиратов. — Вот как! — сказал Квадр и с удивлением посмотрел на меня. — Брось! Они сами мне его доле готов поклясться светом нашего солнца. Поспешил я заверить шахтёра. Ты всё больше удивляешь меня, Ник Савин. Хотя что взять с бывшего корпората? Ваш брат кого хочешь вокруг пальца обведёт. Ладно. Сколько этот тип хочет за торпеды? Я посмотрел на квадра и не сразу понял, почему он замялся. Видишь ли, какое дело. Он, в принципе, не собирается их продавать. База вооружений как агута. который согласился купить наше барахло, находилась в одном из самых глухих секторов орбитальной станции. Если бы я не знала, что здесь живут и работают люди, решил бы, что это место заброшенные цеха, которые просто не удосужились демонтировать и оставили гнить в таком состоянии. Нас встретили ещё до того, как мы добрались до входа в цех. Вообще мне показалось, что этот когун не так чист. Хотя, чего ещё ждать от торговца оружием? Попрошу сдать оружие Вежливо произнес мальчишка лет шестнадцати и протянул руку к сальву, который стоял к нему ближе всего. «Это вынужденная мера из соображений безопасности!» «Да без проблем», — ответил техник и сдал лазерную винтовку. Квадр и Клаус, которые увязались за нами, сдали свои бластеры и уверенно шагнули внутрь. Только я немного задержался и не сразу отстегнул оружие. «Что в рюкзаке?» — поинтересовался парень. «Нейтронная бомба», — пошутил я, но парню явно было не до шуток. Пришлось скинуть рюкзак, расстегнуть его и показать часть корпуса дроида. «Да ладно вам, это товар для кого-то. Хочу узнать, сколько он может предложить за эту железяку. Наверняка там не только микросхемы уцелели, а что-нибудь еще более ценное. Думаю, тысяч за семь загоню, а то и за все десять». «Ну-ну!» — хмыкнул Громила, одетый в костюм ремонтника, и поспешил спрятать свою ухмылку, как только я уставился на него. «Проходите!» — распорядился парень, шагнув в сторону. «Проходите!» — распорядился парень, шагнув в сторону. Весь цех был заставлен старыми машинами, которые стояли здесь за ненадобностью. Большинство уже настолько прогнило, что запросто могло идти на переплавку. Разве что подъемные механизмы были тщательно смазаны и сверкали частотой. Судя по всему, ими частенько пользовались. Когут с сигарой в зубах сидел на одном из ящиков, расположенных вокруг здоровенной катушки, на которую наматывался силовой кабель. Заметив нас, он поднялся и шагнул навстречу. «Вы и есть те самые ребята, которые решили сплавить барахло?» «Конечно, товар спорный, но мои ребята говорят, что кое-что ценное оттуда можно вытащить». Оружейник посмотрел на парня, который просил оставить оружие и отдал приказ. «Переведи на счет этих парней 120 тысяч. Бери гира парней с погрузочной и дуйте за той рухлядью, которую вы осматривали пару часов назад». «Деньги на месте». Расплылся в улыбке сальв, которого мы выбрали в качестве хранителя счета. «А кого еще?» «Клаусу я не доверял, все мои счета заморожены, квадр тоже не лучший вариант, а перемещение Ирака и Эры ИР явно пытаются отследить, поэтому крупный денежный перевод им только навредит». «Мы также и те, кто хочет купить торпеды. За разумную цену, разумеется», ответил я, переведя разговор в более важное русло. Теперь, когда у нас были сто двадцать тысяч за продажу малютки Эрла и еще сотка от Шрама, мы могли позволить себе многое. Да за такие деньги можно было немного доплатить и купить новый корвет, пусть и не в самой полной комплектации». «Ты ведь понимаешь, что у меня остались последние торпеды во всей звездной системе!» — проворчал Кагут, вынул сигару изо рта и отложил ее в сторону. «С чего бы мне продавать их тебе? Это такой товар, который не принесет больших денег». Но в любой момент может понадобиться самому. И что ты будешь делать с этими торпедами? Ухмыльнулся квадр. Только не говори, что останешься с этим хламьём перед носом у корпоратов или имперцев, пытаясь доказать свою значимость. А ты не видишь, что происходит? На носу серьёзная заварушка. Бытует старинная присказка, которую можно перефразировать на новый лад: в военное время деньги будут у того, кто владеет медицинскими капсулами и ракетами. Пусть у меня нет ни того, ни другого, торпеды тоже сгодятся, когда у одной из сторон начнутся проблемы с поставками оружия. Я предлагаю тебе не ждать, пока к тебе придут имперцы или корпораты проделают ровную, аккуратную дырку в твоей голове с помощью лазерной винтовки и заберут торпеды бесплатно. Я могу купить их прямо сейчас. Ты гарантированно получишь неплохие деньги без риска собственной жизнью. Ещё и не тогда, когда эти деньги обесценятся, а сейчас, когда ещё можно купить всё необходимое и убраться подальше в необжитые участки галактики, чтобы переждать заварушку. Ты умный мужик, квадр, но не любишь рисковать. А вот я люблю пощекотать нервишки. В моём возрасте риск вызывает только раздражение, помурчал старый шахтёр. Эх, жаль. Я был бы готов отдать тебе эти торпеды, но с одним условием. «Для этого тебе придется обыграть меня в кости!» «И что я поставлю взамен?» — нахмурился Квадр. «Свой корабль, что же еще?» — ухмыльнулся Кагут. «Только не тот, что ты уже продал мне, а корабль, что ютится в шестьдесят третьем порту первого уровня!» «Мой корабль против твоих вонючих торпед!» — насупился шахтер, готовый разорвать сделку. «Будто бы твоя посудина только сошла с верфи!» — ответил оружейник на выпад. «Ну, сыграем!» На столе появились два шестигранных кубика с нанесёнными на них изображениями. Старая игра, которая за сотни лет не утратила популярности из-за простоты и азарта игроков. Я сделал шаг в сторону и расстегнул рюкзак, откуда приветливо замегал серж лезяка. Очень надеюсь, что он мне не пригодится, но что-то подсказывает, особо рассчитывать на это не стоит. Играем до трёх побед, заявил Рженик. До пяти, взял слово Квадр. Я давно уже не играл, мне не помешает размяться. Игроки устроились за столом друг напротив друга, а зрители стали за спинами игроков и наблюдали за игрой со стороны. Кагут бросил кубики первым, на одном выпала тройка, на втором — шесть. «Неплохо!» — прокомментировал квадр и потряс кубики в руках. «Четыре и один!» — расплылся в улыбке оружейник, увидев результат броска соперника. «Кажется, нашего старину квадра сейчас облапошит, и останемся мы как без торпед, так и без корабля». А значит, пора приступать к реализации моего плана. В тот момент, когда Кагут бросил кубики, я приказал дроиду выдать небольшой электромагнитный импульс, который должен вывести из строя все приборы в радиусе нескольких метров, мое новое изобретение, которое я добавил в сэра Железяку для борьбы с вражескими автоматическими турелями и охранными системами. Самого дроида защищал экран, но сильный импульс все равно мог пробить защиту, поэтому я полагался на слабые помехи. Для реализации моего плана этого было достаточно. И случилось чудо. Следующий бросок Кагута принес всего четыре очка, чему оружейник несказанно удивился. «Семь — Семь! — заулыбался Квадр. Следующий бросок для Кагута также оказался неудачным. — Смените кубики эти неудачливые! — скомандовал он, а швырнув кости. — Кому как, старина! — ответил старый шахтер и улыбался, словно отыскал богатую жилу с вкраплением «Иридия». Перед броском новых костей пришлось снова выпустить Эмми волну. Нужно было видеть лицо Кагута, когда у него выпало 4-1. Вы квадр подкачал и выбросил всего 4. Зато следующие два раунда остались за шахтёром. Счёт был 4-2 в пользу квадра, и эта игра могла завершиться в любой момент. 10! воскликнул Кагут, выбросив две пятёрки, а я с удивлением посмотрел на дроида, пытаясь понять, с чего оружейнику так повезло. Может, его прибор имеет небольшой откат? Тогда дело дрянь, и мне придется снова провернуть старый фокус. Каждый раз это был большой риск, потому как нас могли заметить. «Двенадцать!» — заорал квадр и подскочил с места, когда на обоих кубиках выпали шестерки. «Руки-то помнят! Отличное завершение партии!» «Ты мухлевал!» — зло процедил Кагут. «Каким образом? Это твои кубики, которые ты сам поменял. И на всех костях я тебя уделал!» А я сказал: "Мухлевал, гну свою линию, оружейник". Он взмахнул рукой, и сразу двое его помощников достали бластеры и направили их на нас. "А зная, что делают с мошенниками", спокойно продолжил Кагуд, и я понял, что он заранее продумал такое решение проблемы на случай проигрыша. Их наказывают по заслогам. Я не стал дожидаться, пока нас поджарит, и активировал серо железяку. Сейчас, когда у нас не было никакого оружия, он был нашей единственной надеждой. Дроид взмыл вверх метра на 3, а с помощью алгоритма распознавания союзников и врагов вмиг определил первую цель. Никто даже моргнуть не успел, как луч лазера выжег аккуратную дырку в голове одного из помощников Кагута. Второй мог выстрелить в кого-то из нас, и это было проблемой, но Верзило разрядил бластер в дроида, надеясь вывести его из строя. Как бы ни так, Помимо защитного экрана я усилил корпус и выстрелил из обычного бластера. Не представлял большой опасности для серого железяки. Миновало всего пару мгновений, лазер перезарядился, и уже второй помощник Кагута упал замертво на холодный пол мастерской. Говоришь, мошенников нужно наказывать, Кагут. Я подошёл ближе и устроился на краю стола, глядя на сидящего на стуле оружейника. И что нам с тобой делать? Слушайте, они здорово заморочились. Васк кликнул Сальв, который уже успел лезвием ножа поддеть одну из сторон кубика и открыть его. Чтобы не вызывать подозрения, он вставил отдельные механизмы в каждый кубик. Один при получении импульса выбрасывал пятёрку, а второй шестёрку, а импульс нужно было подавать разной длины, чтобы оба механизма сработали. Вот тебе и секрет успеха, развёл руками квадр. Сальв, что ты на это скажешь? Техник вышел вперёд и расстегнул скафандр, демонстрируя на груди камеру. Я скажу, что всё происходящее было заснято на видео. Если господин Кагут решит распускать слухи, мы обнародуем его секрет. Думаю, мы не одни, кто мог стать жертвой этого обманщика. А у азартных игроков, которые проигралися оружейнику, могут возникнуть к нему серьёзные вопросы. Ладно, я всё понял, отрезал тот, нахмурившись. Чего вы хотите? Думаю, будет справедливо, если в качестве извинений мы заберём с собой торпеды. произнёс я. Все 12. Возвращаясь обратно к кораблю, мы не могли сдержать радости. Мало того, что удалось разжиться хорошей суммой на мелкие расходы, у нас появилось 12 торпед. Только квадр не разделял общего веселья. Не люблю, когда всё идёт слишком хорошо, признался старый шахтёр. Такое подрывовое впечатление, будто мы что-то не учли, или какая-нибудь подлянка выползет с минуты на минуту. Давайте поскорее убираться отсюда, пока этот коггут не успел приготовить нам прощальный сюрприз. Ремонт занял всего пару часов. Имея почти новую носовую часть, мы быстренько подогнали её под наш корабль и поспешили покинуть гостеприимную станцию, на которой за короткий промежуток времени произошло сразу столько событий. Только когда орбитальная станция исчезла вдали, мы спокойно выдохнули. А что теперь? Задал логичный вопрос Клаус. А теперь самое сложное, ответил квадр. Ждём шрама и собираем кусочки пазла в единую картину.